Глава 11. Из своей городской квартиры, панорамные окна, которые выходили на простор залива, Сорин выехал утром. Не самым ранним, разумеется. Ближайший огромный торговый комплекс был уже открыт. Евгений Аркадьевич прошелся по ряду с магазинами мужской одежды. Дважды заходил, чтобы посмотреть выставленный товар, и тут же выскакивал. Наконец заглянул в бутик «Корнелиани», Почти сразу увидел вельветовый костюм. прошел мимо, но вернулся. Ничего вельветового в его гардеробе не было. Он, в принципе, не любил подобные вещи. Когда-то в ранней юности у него были вельветовые брюки, но они сели при первой же стирке. Тут же подскочил молоденький продавец с бейджиком-менеджер, прикрепленным к белой рубашке. «Замечательный выбор», — начал трещать он. «96% хлопка и 5% шерсти». «Отвали!» — приказал ему Сорин и поинтересовался. «У тебя в школе что было по математике?» Он хотел уйти. Уже направился к выходу, но вдруг высмотрел бежевые замшевые ботинки. Не туфли, а именно башмаки со шнурками. Подошел и взял один в руки. Ботинок был легким и подошва у него оказалась кожаной. «Эй, математик!» — позвал он продавца. «Сейчас будем примерять». Не прошло и получаса, как он приобрел и костюм, и ботинки. Потом еще взял бежевую в цвет ботинок рубашку с воротником-стойкой. Старую одежду и туфли упаковали в фирменный пакет магазина. Продавец помог донести все до автомобиля. «Приходите еще, теперь для вас будут скидки!» Начал было парень, но тут увидел сверкающий полировкой Бентли и замолчал, понимая всю ничтожность своего предложения. Переезжая Неву, Евгений Аркадьевич вырулил в правый ряд. Остановился прямо посередине моста. Взял пакет со своим костюмом Бриони, с туфлями Стефана Ричи, изготовленными из крокодиловой кожи, подошел к парапету и бросил все это в свинцовые воды. Он заехал в Асторию и позавтракал там. Потом решил заскочить на факультет. Поднимался по лестнице и увидел спешащую вниз секретаря кафедры. Даме было от 50, но все, включая студентов, называли ее Лидочка. Как хорошо, что я вас встретила! обрадовалась секретарь кафедры. Владимир Захарович ознакомился с вашей докторской и в полном восторге. Он еще сказал, что защиту можно будет провести до конца года. Владимир Захарович был заведующим кафедрой, и Лидочка по наивности своей считала, что от ее начальника зависит все. «А что вы такая грустная?» – спросил Евгений Аркадьевич. «Да у нас тут девочка училась. Кстати, она и ваша студентка, Влахова». Внутри екнула. Сорин напрягся и покачал головой. «Не помню такую». «Так она у нас только с этого года. Она прежде в Англии училась, и ее сразу на третий курс зачислили. Вы должны ее помнить. Симпатичная такая, шатенка». Сорин пожал плечами, изображая провал в памяти. «Здесь много симпатичных. А что случилось с этой Влаховой?» Так она сегодня утром в деканат прислала смс -ку. Мол, решила прервать учебу, потому что на нашем факультете она ничему новому для себя не научится. И сама система образования в России отсталая. А потому решила продолжить обучение в Лондоне. «Ну, захотела и захотела», отреагировал Евгений Аркадьевич, поражаясь находчивости своего начальника службы безопасности. «Это ее личное дело. Нам-то что до этого?» «Так это же плевок во всех нас, в нашу систему образования, во всю российскую экономическую науку». Лидочка помолчала, потому что мимо прошмыгнули две девушки, и перешла на шепот. «И во Владимира Захаровича, который душу вкладывает в каждого студента». «Вы случайно не на обед спешите?» – спросил Евгений Аркадьевич. – Тогда я хочу пригласить вас на бизнес-ланч. Есть не хотелось вовсе, но пришлось возвращаться в Асторию. Когда сидели за столиком, Сорин набрал номер телефона жены. – С тобой ничего не случилось? – спросила Вероника и добавила тихо. – Я всю ночь волновалась, заснуть не могла. – Прости. – Прости. Ничего страшного не случилось, кроме того, что я вчера, перед тем, как отправиться в китайский ресторанчик, еще раз заехал на факультет, потому что узнал, что защита моей докторской будет в этом году. От радости я забыл там свой аппарат. Но сегодня его забрал. Сейчас сижу обедаю с секретарем кафедры Лидочкой. Ты должна ее помнить. Передавай ей привет. «А как там лобстеры по-кантонски?» «В Милане были лучше». Но я там встретил одного университетского приятеля, и мы поехали к нему, потому что на меня подлец-китаец пролил кисло-сладкий томатный соус. Так что сегодня я купил новый костюм. Не знаю даже, как он на мне сидит. «Ладно», — произнесла доверчивая Вероника. Вернешься, я оценю твой выбор. А пока у меня полно дел в связи с завтрашним вечером. Надеюсь, ты уже не против того, чтобы у нас собрались гости». «Вообще-то я возражаю. Ну уж раз ты решила...» «Спасибо», — сказала жена, и было слышно, как она чмокнула трубку. Сорин закончил разговор и посмотрел на Лидочку. Спросил, на чем мы остановились. «Какой на вас великолепный костюм!» Весело воскликнула секретарь кафедры. В конце дня Гончаров получил распечатки с камер видеонаблюдения за территорией, прилегающей к поместью Сориных. Как и говорил Копылов, время на снимках было проставлено до секунды. И сразу стало понятно, что с Евгением Аркадьевичем Пете Иванову поговорить не удалось. А вот с Вероникой он беседовал 3 минуты 14 секунд. О чем могли так долго говорить незнакомые между собой люди? Возможно, Степан выложил ей компромат на ее мужа. Но это вряд ли потому что в положении, в котором оказался бывший друг Сорина, он бы не стал ничего выкладывать. Денежки, как говорится, вперед. Но что-то он ей, видимо, выдал. А за три минуты 14 секунд можно успеть сказать многое.